304. Май 6. Область запрещенного знания обширна, но область сокровенного знания намного превышает его. Тайны металлов утеряны современной наукой. Она их не признает. Металл в крови необходим. Метализация растений дает им особые свойства. Знаете, какое значение имеют металлы в лекарствах? Это не отрывки забытого знания. Для начала положим в основании мысль, что металл — это вещество, имеющее особые, только ему присущие свойства. Можно о них собрать очень много подробностей. Связь металла с магнетизмом очень показательна. Пространственный огонь как бы концентрируется в металле. Связь между металлом, магнетизмом и электричеством несомненна. Но до конца не понята. Энергия магнита и психическая энергия человека — Явление родственной. Если нарушена нормальная металлизация человеческой крови, наступает болезнь. А тайне металлов следует думать, чтобы положить начало приобретению забытого знания.